Глава 18. 1881 год. Планета Земля. Полуостров Юкатан. Удивительно, неужели под этим холмом скрывается пирамида? Двое мужчин в дорожной одежде стояли за дровголовой и рассматривали необычное сооружение. Огромное, почти полностью заросшее травой и кустарниками. Но можно было разглядеть рельефную каменную кладку. «Так точно, Бойт!» – сказал тот, что постарше. Тиоберт Малер был одним из двух исследователей, что не так давно посвятили немало времени этому странному месту. Они не просто слонялись по окрестностям, но и сделали сотни фотографий. Новомодное изобретение оказалось весьма полезным не только для развлечения. Говорят, напарник Малера теперь пишет книгу с подробным описанием развалин и всего, что ему удалось увидеть в Чечен-ИЦА. И разумеется, немало путешественников решили разнообразить свои походы по Южной Америке, чтобы посмотреть на древнюю индейскую пирамиду. Вот и Бойт с археологом-любителем Эвансом решили навестить таинственное место поклонения жестокому богу Кукулькану. «Индейцы говорят, что Эль-Кастилья – священный храм», – продолжал Эванс. «Мы провели в деревне немногим более двух часов», – заметил Бойт, – «когда ты успел узнать у них хоть что-то». Странник завидовал усердию друга, который в короткие сроки выучил испанский настолько, чтобы понимать местное население. А сейчас и азы языка майя легко освоил. Бойду же чужая речь не давалась. И вообще он согласился оставить Александру Эвансу компанию от скуки, чтобы сбежать от семьи. Отец постоянно пытался вовлечь его в семейный бизнес. А мать красноречиво вздыхала, когда встречала друзей Бойда, что успели обзавестись женами и потомством. Ему же не хотелось думать ни об отцовской мануфактуре, ни о свадьбе. Поэтому, когда Александр предложил уехать в экспедицию на полгода, с радостью согласился. Хотя о Юкатане, Чечене ца и Майя услышал непосредственно от него. До этого ему было знакомо лишь слово «Мексика». «Здесь всего четыре лестницы, а количество их ступенек соответствует числу дней в году», рассказывал Эванс, когда они подходили ближе к зловещей пирамиде. «А все-таки, что там внутри, кроме ужаса?» – заинтересовался Бойт. У него при виде строения по коже побежали мурашки перехватило дыхание. Он и сам не понимал, почему. Говорят, храм. И множество тоннелей, в которых легко заблудиться. Хочешь там побывать? Да не приведи создатель, Бойт засмеялся. Однако непостижимым образом его так и тянуло зайти внутрь. Словно кто-то там ждал. Много лет, терпеливо. Бойт вздрогнул. — Тебе не кажется, что на сегодня уже достаточно? — спросил он нарочито бодрым голосом. «Продолжим экскурсию завтра. Скоро солнце сядет. Мы и так уже тут все облазили». «Ты прав. С утра начнем именно с пирамиды», — согласился Александр. «Да и вообще мы не торопимся». Повинуясь неожиданному порыву, бойд поднял с земли черный, будто закоптившийся камень, и зачем-то сунул в карман. Мужчины направились обратно в небольшую деревушку рядом с заброшенными местами. Там жили индейцы, которые говорили на ломаном испанском, но они с Эвансом все же сумели договориться». У них была пища, пусть и скудная, и жилье, хоть и ветхое по меркам богатого наследника. Когда они входили в деревню, уже смеркалось. Аборигены почти не обращали на них внимания. Некоторые вообще вели себя так, словно белых чужестранцев не существовало. Поэтому, когда к Бойду кинулась странная тень, он чуть не подпрыгнул от неожиданности. Старуха иссохшая и древняя, как, наверное, самых кукулькан. Бойд попытался усмехнуться, но у него не получилось. Женщина схватила его за полы куртки, что то настойчиво, взволнованно говоря. «Что ей от меня надо?» Бойт вспотел от безотчетного страха. «Она говорит, что ждала тебя несколько жизней, озадаченно просветил его Эванс. Если я правильно понимаю, конечно». «Метнал!» простонала старуха. А потом выдала еще много непонятных ему слов. «Она считает, что тебя зовут Метналь», сказал Александр, наморщив лоб. «И вы должны были встретиться гораздо раньше. Но ты ее не дождался, и ваши пути разошлись». Переродился так, что вы не совпали по возрасту. Да уж, это определенно, согласился Бойт. Миссис, как вас там? Меня зовут Майкл. Майкл, не метналь. но no, метналь, но, no. пардон, сеньора И Женщина схватила его руку и вдруг прижала ее к сердцу. Отпусти меня, сумасшедшая, испугался Бойт, вырвал руку и отскочил. Безумная провожала их взглядом что-то бормоча, странные обычаи у этих майя. Бойд и Эванс сидели на циновке в выделенной им хижине. Сердце Майкла все еще бешено колотилось. Он решил ночью спать в полглаза, но все же глубоко провалился в сон. Во сне он был рядом с пирамидой, только выглядела так куда лучше, чем в реальности. Никакой травы и кустарника. Величественная и прекрасная. «Миналь!» – услышал он женский голос. Обернулся и увидел ту, что его позвала. «Изель!» – это было радостное узнавание. «Как хорошо, что мы все-таки встретились, мой любимый!» – сказала девушка. Каре глаза смотрели с любовью. «Хоть ты и так не похож на себя, бледная кожа тебе не идет!» Бойт бросил взгляд на свои руки, обычные. В путешествии он даже сильно сгорел, но для Изель все равно казался бледным. Одежда на нем была та же, что и сегодня днем. Пыльные ботинки слегка натирали. Этот шанс мы упустили. Во взгляде Изель появилась грусть. С каждой новой жизнью нас разводят все дальше друг от друга. Я так боюсь, что мы переродимся и больше не встретимся. Окажемся в разных мирах. Так не должно быть. Он кинулся к ней, схватил за руки. «Ты вспомнил меня?» Ее лицо засветилось изнутри. «Да, Изель, да, утром я найду тебя и заберу с собой. Мне плевать, что сейчас ты старуха. Ведь какое главное условие — встретиться, узнать друг друга и остаться вместе. И тогда мы больше не расстанемся, даже если мои глаза закроются позже твоих. Откроем мы их одновременно. В новой вечности, где не придется умирать». Слишком поздно, Метналь. Она прижалась к нему, погладила по щеке. «Я так скучал по тебе, моя Изель», — прошептал он. «Метналь, ты должен наставить весточку в пирамиде». Она смотрела на него снизу вверх, и в ее глазах плескалась вселенная. «Самому себе». «Может быть, ты найдешь ее и в следующий раз вспомнишь гораздо раньше?» «Помни, мы должны встретиться на Кукулькане». «О чем ты? Какой следующий раз? Мы ведь уже нашли!» «Да и как я ее прочитаю, если стану кем-то другим?» «Спроси шамана», — сказала Изель. «Он подскажет». «Твое послание сможешь прочесть лишь ты сам, на любом языке». А потом оно растворится во времени. Ты говоришь загадками. Мне уже не терпится проснуться, чтобы исправить свою ошибку. Поздно, Митналь. Оставь послание, послание в, пирамиде. в пирамиде. А потом Изель исчезла. И в руках Бойда остался только песок. Майкл открыл глаза, пытаясь вырваться из путь странного тяжелого сна. Какая дикость. Верно, индейцы чем-то его опоили. Он слышал, бывает такое. Иначе откуда этот бред? С улицы доносился женский плач. «У них что-то случилось», — подал голос Эванс. Он ворочался на своем неудобном ложе, а потом встал и выглянул наружу. Бойт услышал, что он с кем-то говорит. Каша из нелепого сна все еще болталась в его сознании. Что-то твердое попало ему под ребро. Майкл пошарил рукой и ухватил тот самый камень, что взял у пирамиды. «Помнишь вчерашнюю старуху?» — спросил Александр, вернувшись. «Еще бы не помнить». «Так вот, она испустила дух еще до полуночи. Напала на тебя, вернулась к себе и умерла». Как все странно, Изель, Изель умерла. Неужели это правда? Бой на потер закопченый камень. На нем проступило женское изображение. Александр, мне очень нужно встретиться с местным шаманом, решительно сказал Майкл.